Глава двадцать Нападение. Как только Сильвер скрылся из виду, капитан, следивший издали за каждым его шагом, вернулся в дом и увидел, что все, кроме Грея, оставили свои посты. В первый раз мы видели его таким взбешенным. «Все по местам!» — крикнул он. «Грей!» — продолжал он, когда мы вернулись к своим постам. «Я внесу ваше имя в судовой журнал». Вы исполняли свой долг, как истинный моряк. Мистер Трелони, вы очень удивили меня, сэр. Доктор, мне казалось, что вы носили офицерский мундир. Но если вы таким же образом служили и под Фонтенуа, то для вас было бы лучше оставаться дома. Отряд доктора стоял около бойниц в стене, озабоченно разглядывая лес и небо, а остальные хлопотали, заряжая ружья. Лица у всех были красные, всем было как-то не по себе. Капитан молча поглядел на нас несколько секунд и затем снова заговорил. «Друзья мои, я послал с Сильвером вызов этим негодяям. И они, наверное, примут его и, быть может, раньше, чем через час, нападут. Мне не нужно говорить вам о том, что число в нас меньше, чем мятежников. Мы все это знаем. Я лишь скажу, что зато мы будем сражаться под прикрытием этого форта. Кроме того, еще минуту назад я думал, что у нас есть дисциплина. и что это еще одно наше преимущество перед противником. Я не сомневаюсь, что мы можем одолеть их, если только сами не оплошаем. Затем он обошел все кругом и увидел, что все в порядке. На восточной и западной сторонах благауза было всего по одной бойнице. На южной, где находилось крыльцо, — две, а на северной, самой длинной, — пять. Ружей у нас было двадцать. Из дров около каждой из четырех стен мы устроили что-то вроде столов и положили на них заряженные ружья и кортики. Так как уже достаточно потеплело, и в доме можно было обойтись без огня, капитан приказал использовать его в качестве дымовой завесы, способной скрыть нас от атакующего противника. Мистер Трилони, повинуясь, взял железную корзинку и вытряхнул ее около дома, так что горящие головешки задымились в песке. — Хокинс еще не завтракал, — продолжал капитан. «Хокинс, сами возьмите себе вашу порцию и отправляйтесь есть ее на вашем посту. И поживей, мой мальчик. Гюнтер, обнеси всех грогом. После этого капитан изложил свой план обороны. Вы будете стоять у двери, доктор, сказал он. Глядите хорошенько, но не очень высовывайтесь, а стреляйте через крыльцо. Гюнтер, вы возьмете на себя восточную сторону, а Джойс, западную. «Мистер Трилони, вы, как лучший стрелок, будете охранять нас вместе с Грэем на самом опасном участке, с северной стороны. Если мы дадим им возможность подойти и стрелять через бойницы, то нам плохо придется. Необходимо этого избежать. А мы с вами, Хокинс, как плохие стрелки, будем заряжать ружья и помогать, где потребуется». Рассветный холод действительно прошел. Как только солнце поднялось над верхушками деревьев, Оно залило своими горячими лучами все открытое пространство около форта и сразу рассеяло окутывавший его туман. Песок очень скоро сделался горячим, и между бревнами выступила жидкая растопившаяся смола. Мы сбросили себе себя куртки и камзолы и остались в одних рубахах с открытыми воротами и завернутыми по самые плечи рукавами. Каждый стоял на своем посту, испытывая лихорадочное волнение от ожидания. Так прошел целый час. черт возьми воскликнул капитан ничего нет хуже этого дурацкого ожидания но в ту же минуту как он произнес эти слова появились первые признаки атаки сэр обратился к нему джойс должен ли я стрелять если увижу кого нибудь конечно ведь я же приказал вам отвечал капитан несколько минут кругом была полная тишина но мы уже насторожились и стрелки держали свои ружья наготове а капитан стоял в центре форта, сжав губы и нахмурив брови. Вдруг Джойс поднял ружье и выстрелил. В ответ раздался целый залп из ружей со всех сторон форта. Несколько пуль ударилось в стены, но ни одна не попала в бойницу. Когда дым около блокгауза рассеялся, в лесу царила прежняя тишина. Ни один листик не шевелился, и не видно было никаких признаков наших врагов. «Вы попали?» — спросил капитан Джойса. «Нет, сэр», — ответил тот, — «не думаю». «Хорошо, хоть отвечаете правду», — пробормотал капитан. «Заряди ему ружье, Хокинс». «Сколько их было на вашей стороне, доктор?» «Точно не знаю», — отвечал доктор. «В мою сторону было сделано три выстрела. Два близко друг от друга и один дальше к западу». «Значит, трое», — сказал капитан. «А с вашей, мистер Трелони?» Но на это нелегко было ответить. По подсчетам Сквайра здесь было семь человек. а Грей был уверен, что восемь или девять. С запада и востока раздалось всего по одному выстрелу. Очевидно, главная атака была направлена на северную сторону форта, а остальные выстрелы имели целью только ввести нас в заблуждение. Но капитан не изменил своих приказов. Было бы неосторожно, по его мнению, оставить беззащитный какую-нибудь из сторон форта, так как в подобном случае бунтовщики могли бы легко переловить нас всех как крыс в нашем же собственном доме. Впрочем, времени на размышление у нас не было. Из лесу выскочило несколько пиратов и с громкими криками бросились прямо на блок Гаус. В ту же секунду в лесу раздался новый залп из ружей, и одна из пуль разбила в куски ружье доктора. Атакующие с обезьяней ловкостью полезли через частокол. Сквайр и Грей выстрелили по два раза, и трое нападавших упали, один к нам на двор, а двое по ту сторону частокола. Но один из них был, очевидно, скорее напуган, чем ранен, потому что моментально вскочил на ноги и скрылся за деревьями. В то время как из лесу не прекращался огонь, четверо бунтовщиков, которым удалось благополучно перебраться через чистокол, с воплями бросились к форту, подбодряемые криками товарищей из леса. С нашей стороны было сделано несколько выстрелов, но стрелки так торопились, что ни один не попал в цель. В одну минуту. Четверо пиратов, миновав двор, были уже у самого дома, и в средней бойнице показалась голова Андерсона. «Сюда!» — ревел он громовым голосом. «На абордаж! Все сюда!» Другой пират, выхватив из рук Гюнтера ружье, ударил его им через бойницу с такой силой, что тот упал на пол без чувств. В то же время третий пират, обижав форт кругом, неожиданно показался в дверях и замахнулся кортиком на доктора. Наше положение резко изменилось. Раньше мы стреляли в беззащитного неприятеля, сами находясь под прикрытием. Теперь же нас осыпали градом пуль, а мы не могли целиться в скрывавшихся между деревьями пиратов. Но положение спасало лишь то, что весь форт был окутан облаком дыма, и это не давало возможности вести прицельный огонь из леса. Кругом слышались крики и смятения, пистолетные выстрелы и громкий стон. «На вылазку, друзья!» — скомандовал капитан. «Пустить вход кортики!» Я схватил со стола кортик. В это время кто-то неосторожно резанул меня по руке, но я не обратил на это внимания. Я выбежал из дома. Кто-то бежал следом за мной, и я не знал, кто именно. Прямо передо мной доктор преследовал того разбойника, который напал на него, и гнал его вниз с холма, метясь в него из ружья. «Оставайтесь около дома, не отходите далеко!» — крикнул капитан. И, несмотря на общее смятение и шум, я обратил внимание на перемену, произошедшую в его голосе. С кортиком в руке я обогнул восточный угол дома и встретился лицом к лицу с Андерсоном. Он громко вскрикнул и поднял кортик, лезвие которого ярко сверкнуло на солнце. Я даже не успел испугаться. Но в тот момент, когда его кортик опускался, бросился в сторону, оступился на сыпучем песке и полетел с холма головой вниз. Когда я выбегал из двери, то новая группа пиратов бросилась к чистоколу. Я видел, как один из них в красной феске и с ножом в зубах вскочил на чистокол и перебросил уже через него одну ногу. И то, что со мной произошло после, случилось так быстро, что когда я опять вскочил на ноги, этот разбойник в красной феске все еще сидел верхом на заборе, а рядом показалась голова еще одного. И все же, хотя это продолжалось всего несколько мгновений, их было достаточно для определения исхода сражения, и мы одержали в нем верх. Грей, который следом за мной выбежал из нашего укрепления, уложил Андерсона, не попавшего в меня кортиком, на месте. Другой пират был убит у самой бойницы, как раз в тот момент, когда он собирался выстрелить внутрь форта. Теперь он лежал на земле в предсмертной агонии, сжимая в своей руке еще дымящийся пистолет. Третьего прикончил доктор. Из тех четырех, которые перелезли через частокол, только один остался в живых. И он, бросив на землю свой кортик, спешил перебраться обратно. Лицо разбойника несло на себе печать охватившего его смертельного ужаса. «Открыть огонь из форта!» — кричал капитан. «А вы, друзья, скорее назад, в укрытие!» Но его слова остались без внимания. И последний разбойник благополучно укрылся в лесу. В какие-нибудь три секунды от всей группы нападавших осталось только пять лежавших во дворе трупов. Доктор, я и Грей бегом вернулись за стены нашей крепости. Можно было ожидать, что пираты вернутся туда, где они оставили свои ружья, и снова откроют огонь. Между тем дым, застилавший комнату, рассеялся, и мы ясно увидели, как дорого обошлась нам наша победа. Гюнтер без сознания лежал около своей бойницы. Джойс с пулей в сердце представлял уже бездыханный труп. А в середине комнаты Сквайр поддерживал капитана, и оба были страшно бледны. «Капитан ранен», — сказал мистер Трилони. «Все убежали», — спросил капитан. «Все, кто только мог идти», — сказал доктор. «Осталось пятеро, тех, кому уже никогда не двинутся с места». Пятеро! — вскричал капитан. — Да это отлично. Значит, нас теперь четверо против девяти. Это лучше, чем семеро против девятнадцати, как было раньше. Позже мы узнали, что разбойников было не девять, а только восемь, так как тот, которого ранил с лодки мистер Трелони, умер вечером того же дня.